Афанасий Иванович никогда не скрывал, что он был несколько трусоват или, лучше сказать, в высшей степени консервативен. Если б он знал, например, что его убьют под венцом или произойдет что-нибудь в этом роде, чрезвычайно неприличное, смешное, непринятое в обществе, то он, конечно, бы испугался, но при этом не столько того, что его убьют и ранят до крови или плюнут все публично в лицо и прочее, прочее,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 Настасия Филипповна. Решению его помогло и еще одно обстоятельство. Трудно было вообразить себе, до какой степени не походила эта новая Настасья Филипповна на прежнюю лицом. Прежде это была только очень хорошенькая девочка, а теперь Тотский долго не мог простить себя, что он четыре года глядел и не разглядел. Правда, много значит и то, когда с обеих сторон внутренно и внезапно происходит переворот. Он припоминал, впрочем, и прежде мгновение, когда иногда странные мысли приходили ему при взгляде, например, на эти глаза. Как бы предчувствовался у них какой-то глубокий и таинственный мрак. Этот взгляд глядел, точно задавал загадку».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 Но олицетворенные идеалы — князья, гусары, секретари посольств, поэты, романисты, социалисты даже — ничто не произвело никакого впечатления на Настасью Филипповну, как будто у ней место сердца был камень, а чувства иссохли и вымерли раз навсегда. Жила она больше уединенно, читала, даже училась, любила музыку, знакомств имела мало. Она все знала с какими-то бедными и смешными чиновницами, знала двух каких-то актрис, каких-то старух, очень любила многочисленное семейство одного почтенного учителя, и семействе этом и ее очень любили, и с удовольствием принимали. Довольно часто по вечерам сходились к ней пять-шесть человек знакомых, не более, Тоцкий являлся очень часто и аккуратно. В последнее время не без труда познакомился с Настасией Филипповной генерал Епанчин. В то же время совершенно легко и без всякого труда познакомился с ней один молодой чиновник по фамилии Фердыщенко. Очень неприличный и сальный шут с претензиями на веселость и выпивающий.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 Но тут же самым благороднейшим образом сделал полнейшее и откровенное признание. Он открыл, что решился уже не останавливаться ни пред какими средствами, чтобы получить свою свободу, что он не успокоился бы, если бы Настасья Филипповна даже сама объявила ему, что впредь оставит его в полном покое, что ему мало слов, что ему нужны самые полные гарантии.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 В своем качестве отца и говорил резонно, избегнул трогательного, упомянул только, что вполне признает ее право на решение судьбы Афанасия Ивановича, ловко щегольнул собственным смирением, представив на вид, что судьба его дочери, а может быть и двух других дочерей, зависит теперь от ее же решения.